Глава 11. Обратная сторона медали. Дмитрий. Дмитрий Александрович, напоминаю, что у вас запланирована поездка в Москву на эти выходные. Раздаётся голос Сони, как только я вхожу в приёмную своего кабинета. Назначены два семинара на субботу и пресс-конференция на воскресенье. Я останавливаюсь напротив её стола. Ежегодно мне доводится посещать ведущие мероприятия «Бизнес для бизнеса» в области рекламы дизайны и визуальных коммуникаций. Оно традиционно является ключевым событием для всех, кто связан с рекламной деятельностью. В этот раз впервые не хочу никуда ехать. Всё своё свободное время хочется быть ближе к Асе. Но, к моему огромному сожалению, его не так уж и много у меня. Тянуть Анастасию с собой в Москву не вижу смысла. После происшествия ей и сыну необходим отдых. Да и Сашке стоит немного привыкнуть к новой обстановке. Оставлять на свою мать-ребёнка каждую минуту вздрагивающего от любого шума было бы неверным решением. Он сейчас как никогда нуждается в заботе Аси. Здесь годовой отчёт по работе агентства, программа мероприятия и ваш доклад. Секретарь протягивает мне флешку. Ваш заместитель оставила. Лидия Ивановна просила передать, что не появится на рабочем месте после обеда. У неё ребёнок заболел ветрянкой. Хорошо. Я перезвоню ей. Билет я заказала на завтра. Вылет в восемь вечера. Нечаев и Суханов где? Уже на месте. Жду Тоба в вашем кабинете. С тяжёлым вздохом забираю с ладони карту памяти. После вынужденной паузы разбирательств с последствиями косяков подчинённых ещё то удовольствие. Соня, закажите мне розы в подарочной коробке и бутылку шампанского. Какого цвета, Дмитрий Александрович? В красных чёрных тонах. Окей. Всё организую к концу рабочего дня. Девушка делает заметку в свой блокнот, и я направляюсь к себе. Чувствую, домой вернусь выжатым, как лимон. Поэтому сюрприз для моей девочки точно не помешает. В кабинете царит тишина. Молча обхожу подчинённых, не удостаивая взглядом. Я бы не стал так нервничать, случись это всё на месяц раньше. Было бы достаточно времени, чтобы исправить все недочёты. Но за пару дней до окончания срока... Это ни в какие рамки не лезет. У вас было ровно два месяца сделать из своих проектов конфетки. Два месяца. Напоминаю холодным тоном, присаживаясь к креслу и включая рабочий компьютер у себя на столе. Представители более удачного проекта должны номинировать на премию «Лучший креативный директор». Вам это что-нибудь говорит? Устремляю гневный взгляд на обоих сотрудников. Стоит ли напоминать, что это один из самых популярных брендов среди польских потребителей, конкурирующий с такими гигантами, как Левайс или Левранклер? И стоит ли озвучивать сумму дохода, которую наша компания может потерять? Жду ваших объяснений. Отдариваю красноречивым взглядом и тут же откидываюсь в кресле, опуская ладони на стол. Дмитрий Александрович, Игорь решает заговорить первым. Загостка вышла в дизайне полиграфии. «Протягивает мне планшет с заключительной визуализацией проекта. Внимательно рассматриваю его, пока тот делает отчёт». Заказчик не утвердил цветопробы. «В электронном макете есть небольшие расхождения между желаемым и действительным. Мы сделали всё в лучшем виде. так как заказчик не разбирается в требованиях к печати и хочет невозможного, Приходится искать компромиссные решения. К сожалению, в нашей сфере деятельности с такими проблемами приходится сталкиваться постоянно. Но, блядь, я плачу профессионалам нехилые деньги, чтобы они сами находили выход из таких ситуаций. «Игорь, на Антон!» Выпрямляюсь на стуле, наклоняюсь вперёд, голос звучит подобно лязгу металла. «Если мы не получим эксклюзивный двухлетний контракт на всю их продукцию, уволю вас!» «К чертовой матери! Без зазрения совести! Несмотря на все ваши прежние достижения под моим руководством! Пойдете листовки по подъездам раздавать! У вас пара часов на то, чтобы исправить ошибки и предоставить мне окончательный вариант! И чтобы вы понимали масштаб задницы, оборот их компании в прошлом году составил 3,5 миллиарда евро! Прибыль выросла почти в два раза по сравнению с предыдущим годом! Около 75% дохода компании приносит в продаже штанов. Чистая прибыль. 301 миллион евро. Мы с Антоном уже обсудили варианты. Произносит один из сотрудников, выбирая стилус в карман пиджака. Доработка займёт пару часов. Возвращаю планшет, залипая на мониторе компьютера. Помимо этой проблемы, у меня накопилось много других важных дел. Мне нужен положительный результат сегодня. И меня не волнует, каким образом вы этого добьетесь. свободная Ася. Родилось у них трое детей, и жили они долго и счастливо в уютном огромном запке на берегу океана. Мам, а какой он океан? Заложив руки за голову, Сашка с интересом уставился в небо сквозь панорамное окно. Я и сама залипла на какое-то мгновение, рассматривая серебристые точки на фоне черного неба. Здесь словно на крыше мира. Тихо, уютно, спокойно. Он глубокий и бескрайний. Закрываю книгу с детскими сказками и кладу на тумбочку рядом с кроватью. На горизонте сливается с насупленными облаками. Прохладный ветер целыми днями поднимает мощные волны, гонит их к берегу, и они разбиваются об острые шпили скал, превращаясь в белоснежную пену. А когда приходит вечер, всё небо окрашивается в алый цвет и большой огненный шар проваливается по ту сторону морской глади. «В нём живут русалки и царь Тритон?» Сашка скидывает на меня задумчивый взгляд. В ответ я тихо смеюсь, накручивая на палец мягкий золотистый локон, освещенный светом ночника. «В нашем мире всё возможно, Сашунь. Главное верить в чудеса. Тогда жизнь не кажется скучной и мрачной». Целую его в макушку, поправляя на нём одеяло. «Тебе пора спать, малыш». «Мам, а почему папа так долго не приходит? Я так хотел похвастаться ему своей новой книжкой с картинками». Незаметно вздыхаю. На часах девять вечера. Для успешного мужчины. Двенадцатичасовой рабочий день – вполне обычный режим. Ничего сверхъестественного. Я предполагала о такой жизни с Димой и была готова к ней. Но почему-то именно сегодня на протяжении всего затянувшегося вечера нахожусь как на иголках – Что-то тревожит. Заставляет мысли путаться в потёмках души. Искать причины. Для чего? Для ревности. За день всего один телефонный звонок. Определённо в его стиле. Может, самой позвонить? Спросить, всё ли у него в порядке? Скоро ли вернётся домой? Ужин давно остыл. Вовремя себя осекаю. Не стоит лишний раз нервировать мужчину и лезть с поспешными расспросами. Но я вся горю. «Волнуюсь, черт возьми! Просто хочу услышать любимый голос и утонуть в его бархатном звучании!» Он молчит. Просто молчит. «Прошу тебя, позвони. Хотя бы словом одним успокой!» «Мам!» Сашка вырывает меня из омота грез. «Что?» Поворачиваю голову к сыну и замечаю, как блестят его глаза в лучиках бра. «Ты меня не услышала?» «Саш, папа скоро приедет!» Он занят серьёзной мужской работой, у него огромный бизнес, много подчинённых, и на его плечах лежит большая ответственность за то, что он делает. Закрывай глазки, родной, тебе пора спать. Детское время давно закончилось. Мам? М? Нащупывай телефон на тумбочке. Входящих СМС нет. Кусай в отчаянии губы. Мне понравилось играть с ребятами на детской площадке. Можно мы завтра ещё раз туда съездим? К аниматорам? Ага, они такие смешные в костюмах миньонов. Обязательно, Сашуль. А сейчас спать. Мне нужно папе ужин разогреть. Ты только ничего не бойся, я буду рядом, хорошо? Хорошо. Зевая произносит сонным голоском. А Илью мы с собой возьмём? Я так скучаю по брату. Когда я его увижу? Я не знаю, Саш. Возможно, он скоро навестит нас. Пора спать. Позже поговорим об этом с папой. «Спокойной ночи, мамулечка!» «Спокойной ночи, мой маленький принц!» Вздрагиваю, ощущая в руке вибрацию телефона. Поспешно целую Сашку и поднимаюсь с кровати. «Да». «Да». Принимаю звонок, не глядя на экран. Ноги сами несут прочь из спальни. Сердце колотится в горле, а потом от разочарования уходит вниз. «Макс?» замирая посреди коридора, услышав приветствие знакомым голосом. Не ожидала. Здравствуйте, Максим. Запинаюсь от неожиданности. Короткая пауза позволяет расслышать в трубке огорчённый тихий вздох. Кажется, мы давно перешли на «ты». Напоминает ленивым, чуть охрипшим голосом. Что-нибудь случилось, Макс? Зачем ты мне звонишь, да ещё и в такое позднее время? Прислоняюсь спиной к стене механично разглядывая неожиданный изломы геометрических контуров и плавность обтекаемых линий, маслом изображённых на холсте, висящим напротив. «Илья в порядке?» «Что с мальчиком?» Голос дрожит, задерживаю дыхание. «О, нет, Тася, прости, что напугал. С ним всё отлично». Успокаивает, выдыхая с облегчением. «Илюха скучает по Алексу. Матери весь мозг вынес за брата». Тихо хмыкает. «Сегодня отвез их в отель. Алина предпочла до отъезда пожить без напряга. У меня ей не очень комфортно, хотя я здесь практически не бываю». «Максим, зачем ты мне звонишь?» «Интересуюсь, перебираю в мыслях самые худшие варианты. Макс у меня ассоциируется с защитником, но никак с другом и тем более не с парнем, который... соскучился?» «Чёрт!» В голове срывается нервный смех. «О, Боже! Только нет, нет!» Что ж за день сегодня такой богатый на мужское внимание? Хотел узнать о твоём самочувствии. Как, Александр? Настя, если чем-то могу помочь, ты только скажи. Не молчи, договорились? Мне становится немного не по себе. После всех обрушившихся на нас бед, я так и не поблагодарила Макса за спасение Саши. Не поинтересовалась его здоровьем, зная, что в тот день ему нехило досталось от Светланы. Макс, я... «Должна тебя поблагодарить. Прости, что только сейчас это делаю. Раньше не до разговоров было». «Я всё знаю, Вася. Не стоит извиняться и раскручивать то, что ещё болит. Отпусти, и всё наладится». Из трубки до меня доносится сделанный глоток. Кусочки льда, ударяясь друг от друга, создают удивительно чистый прозрачный звук. Стук стакана о столешницу подтверждает мои догадки. Макс расслабляется с помощью алкоголя». Я ступил. Шумный вдох-выдох. Я прошерстил все базы данных МВД. Она нигде не засветилась в правоохранительных органах. Анджелика Кац. Она же Светлана Загорная. Макс черкает зажигалкой, прикуривая. Взяла имя и лицо жены пластического хирурга, которую сукин сын упёк в психушку три года назад, а недавно вытащил её оттуда. Только жива ли она, остаётся загадкой. Не хочу больше слышать о ней. Всё очень сложно, Макс. Приходится бороться с паническими атаками. Вчера ночью у Саши поднялась температура, но, слава богу, прошла. Иногда мне кажется, что я никудышная мать. Как мне тебя отблагодарить за спасение сына? Никак. Береги себя. Этого будет достаточно. Спокойной ночи, Анастасия. Рад был услышать тебя. Макс отключается, а я все еще какое-то время неподвижно стою и пялись в одну точку, прокручивая заново наш разговор. Следом меня прошивает током. Сердце болезненно сжимается в комок, вынуждая ухватиться за грудь рукой. Ненавижу совпадение. Почему именно сегодня, когда я жду Диму на ужин? Скрывая под шелковым халатом откровенное белье, он опаздывает. Алина переезжает в отель. А Макс от чего-то пьёт, жалея меня. Телефон, как по заказу, снова оживает входящим смс. Закусываю губу до боли, касаю дрожащим пальцем экрана, снимая блокировку. Короткое послание расплывается в глазах. Я вынужден задержаться. Не жди. Ложись без меня, малыш. Целую. Дмитрий. Подзываю жестом проходящего мимо официанта. Уйти раньше домой у меня не получилось. Деловая встреча в ресторане затянулась до позднего вечера. Мне эспрессо, пожалуйста. откидываясь на спинку дивана, принимаясь повторно рассматривать портфолио молодого дизайнера одежды, дочери депутата Госдумы. «Ну так как, Дмитрий Александрович? Возможно, каким-то образом протолкнуть наш молодой бренд на международный рынок». Клиент перекидывает ногу на ногу, усаживаясь поудобнее. Смотрит выжидающе. Его волнует наш разговор, а мне хочется поскорее отсюда уйти, чтобы не чувствовать на себе прожигающий заинтересованный взгляд юной особы напротив, которая решила поиграть в гляделки. Сосредоточенно листаю страницы, делая вид, что мне это интересно. Долго молчу. Мой честный ответ им явно не понравится. К сожалению, это было модным прошлой осенью. «В этом году из вашей коллекции мы не сможем сделать сенсацию», — решительно заявляю. «Мы это явно не продадим», — захлопываю альбом, переводя на собеседника прямой взгляд. Кофе пить расхотелось. «Почему вы так уверены? Моя дочь — прекрасный, перспективный молодой дизайнер. Её одежда уже успела покорить сердца модниц России и стран СНГ». Я не пожалею любых денег, чтобы оплатить эффективную рекламу. Назовите проблему, и мы ее решим. Владислав Владиленович, это уже было. Возвращаю портфолио ошламленной девушки. Все, что я здесь вижу, устаревшие модели. Я приведу вам сотню примеров, если моих слов недостаточно. Сейчас важно уметь чувствовать то, что продается. У вашей дочери, несомненно, имеется скрытый талант. Но с этим на международный рынок, о котором мы говорим, не пройдёшь. То, что вы изменили несколько деталей, позаимствованных у знаменитых брендов, не сделал этот товар эксклюзивным. Понимаете, в нём нет изюминки. В наше время важно поймать волну настроения массы и вскочить на неё, чтобы она не опрокинула и не накрыла с головой. А наоборот, вынесла в распростёртые объятия инвесторов. Вы же хотите продать дорого свой бренд со всеми потрохами и со всем менеджментом, скажем так, за 15 или 20 миллионов. Для этого нужно что-то оригинальное, скандальное, эпатажное, чтобы потребителя трясло от желаний иметь это в шкафу. В противном случае вы просто зря потратите деньги. Большой минус – русское название. Воспользуйтесь иностранным. Коллекцию нужно переделать, вдохнуть в нее ваш собственный стиль. А здесь, стучу пальцами по кожаному переплету, заново изобретенный велосипед. Это не прокатит. Разве только в России. Поднимаюсь с дивана, застегивая пиджак на верхнюю пуговицу. Подумайте над моими словами. На этом позвольте попрощаться и пожелать вам всего доброго. Владислав Владиленович. Пожимаю руку депутату. Мило. Обмениваюсь взглядом, в момент рукопожатия одариваю девушку легкой улыбкой. «Рад нашей встрече. До свидания». Ресторан покидаю в одиннадцать вечера. Звонить Асе не берусь. Вдруг уснула. Спустя двадцать минут петляни по ночному городу такси доставляет меня к подъезду. А ещё через пять, поднявшись на лифте, я вхожу в квартиру с подарками в руках для своей маленькой.